Линси Пейтон. А поутру он проснулся. Раздалось тихое покашливание. Насгронт гнал впереди войска гофов на сверкающем красном багги, последняя модель с дополнительными стволами. За ним до самого горизонта простирались силы орды Насгронда. Парни храбро шли вперед рядами с оружием на изготовку. На ветру колыхались знамена. Боги и боевые колымаги оглушительно ревели и изрыгали черные выхлопные газы. Киббаны вставали на дыбы под седаками и похрюкивали, запевал орали. На сей раз покашливание было громче, перекрыв славный грохот урочевого войска на полном ходу. Великая воображаемая банда Насгронда медленно испарилась, сменившись не столь приятной харей гречена слуги Зубаскала. Взбешенный пробуждением, Насгронт потянулся, чтобы заехать гречену в ухо, но не рассчитал движение и хряпнулся мордой в пустое сквигово корыто. Зубоскал, всегда находившийся в недосягаемости, радостно подскочил, чтобы помочь шишке гофов подняться. «Чего надо?» — спросил Насгронт, выплюнув изо рта грязь. «Хозяин помнит про приглашение сходить посмотреть тренировку последнего отряда глубокого проникновения с Насбода?» Насгронт ничего подобного не помнил. Он не доверил бы шнегопасу смерти Черепов с Назбоду и его ворюгам-товарищам Бограду и технолю Стволуху даже с Квига выгулять, но после вчерашнего состязания по боданию и ночной пьянки у Пантореза, возможно, было решительно все. Раскалывающаяся башка служила доказательством качества попойки. «Не, конечно, я не забыл тупой грот. И болтай потише. На честь мне почти лучший шлем. Пойдем, как только я перекушу на Йоха. Насгронт на собственной шкуре убедился в том, что приближаться с ценными вещами к смерточерепам чревато. Они просто не могли с собой справиться, а долженные вещи не возвращались, а то и просто пропадали с концами. Пока Зубаскал чистил почти лучший шлем со сломанным рогом, Насгронт по-быстрому закусил жареными сквигами с грибными ломтиками, пивом и горстью холодного сквиг-карри, по счастливой случайности завалявшегося в кармане с прошлой ночи. «Чего готов?» отлично божи насгрунт осторожно натянул шлем на трещащую голову и вывалился из дома зубаскал следовал за ним по пятам голова орка забавно болела при резких движениях сюда хозяин зубаскал ткнул в направлении хибар смерто черепов у подножия холма насгрунт огляделся в поисках багги но найти его не сумел я повалала не поь где багги?» спросил он у зубоскала Ему почудилось или Гречен ухмыльнулся? «Не знаю, хозяин. Наверное, там, где вы его оставили вчера. Вы на нем поехали к Панторезу, но обратно вернулись без него». «Да, Насгронт точно помнил, как вчера поставил, криво, багги у дома Шишкигофов, но после этого все плыло, как в тумане». «Вчера вечером гоняли на багги вокруг лагеря после соревнования в пьянстве», сообщил Зубоскал, кладезь ценной информацией. «Парни слегка покуражились, была пара аварий». К Насгронду вместе с дичайшей мигренью потихонечку возвращалась память. После того, как он выиграл соревнование по боданию, он забился с пантерезом. Что-то про гонку на багги, три бочки грибного вина и удерживание сопляка на правой ноге. Он безуспешно попытался вспомнить, где оставил багги. Они начали спуск по холму к халупе с Насбода. Ворочем поселении было необычно тихо для такого времени и даже как-то особенно грязно. Вокруг восстанавливаемых гаражей для багги, разломанных гонщиками прошлым вечером, суетились шайки греченов и сопляков. При приближении Гоффа они почтительно отбегали с дороги и отдавали честь. Посередине дороги стояли два поцеловавшихся багги, а в отдалении были видны двое греченов с кучей стыренных запчастей, ковылявших по дороге в сторону гетто Смерточерепов. Нас грунт остановился осмотреть искореженные обломки. «Это разве не банды гафнега? поинтересовался он. «Да!» — ответил Гречин, карабкаясь на груду железа для лучшего обзора. «И походу он там и есть!» Нас грунт приложил ухо к раздавленной кабине водителя и услышал изнутри слабое пение. Что за и голода! Пошли в баскал! Чем быстрее пойдем, тем быстрее придем! А чем быстрее придем, тем быстрее уйдем!» Особым указом воеводы Гоффа в Буграта-Врагодава хибары Смерточерепов были размещены у подножия холма, подальше от остальных. Официальной причины подобного разделения не было, но большинство шишек знало, что автопарк воеводы немало пострадал от Смерточерепов и что, потратив недавно гору жубов на новенький сияющий красный багги, он не собирался рисковать. Как ни странно, шнегопасом Смерточерепов было вполне уютно у подножия, на краю широкой плодородной равнины. Шняг днем выгоняли пастись, а ночью загоняли обратно в огромный лагерь. Вообще-то в такое время стада уже должны были выйти в поле, но заведенный порядок был очевидно нарушен. В ограде красовались две дыры в форме багги, через которые шняги избежали. Следов машин, пробивших забор, не было, смерточерепа умели работать быстро. Пастушьи Сквиги изо всех сил старались согнать шняг вместе, но тех было слишком много. На Насгрунда и Зубоскала поприветствовала целая толпа шняк, судя по окрасу и размеру, довольно молодых, прыгавших туда-сюда и требовавших внимания. Зубоскал, вспоминавший свое детство с определенным ностальгическим оттенком, гладил их по головам и кидал кусочки сушеных грибов. Ситуация от этого только ухудшилась. Сопляки начали высоко подпрыгивать, чтобы поймать харчи. «Убери их от меня!» Прорычал нас грунт, чуть не падавший под тяжестью перевозбудившихся сопляков, пытавшихся на него залезть. Сопляки прекратили пищать и повернули ушные раковины к источнику звука, большому бородатому шнегопасу с рогатиной, ковылявшему к ним на деревянной ноге. Его одежда была сшита из лоскутов разных цветов и тканей. Насгронд приметил на рукаве смерточерепа кусок черно-белой клетчатой материи гофов, с лучшим урочьим вкусом, выгодно оттеняя ярко-голубую полосу на лице орка. Сназбот помахал Насгронду и продолжил подзывать сопляков, радостно к нему подбегавших. С помощью пастушьих сквигов и умеренного использования сапога со стальным носком, Сназбот затолкал беглецов в железный загон, который тут же запер. «Эй, Насгронт, старый мой приятель!» — хмыкнул Шнегопаз. «Рад тебя видеть, рад, что ты добрался. Слышал я о твоем баге, Ха -ха -ха. как башка. Начуплю волосяного склига и будет как новенькая!» — раздраженно откликнулся Насгронт. «Дай-ка я на тебя погляжу, юный жбаскал!» Шнегопаз поманил Гречина к себе и осмотрел его рот, провел по ногам, выискивая шпаты, и заглянул в уши в поисках клещей. Все с тобой нормально, дружок. Вы примиши попросил коскребетки. Им никогда не понять, что ты уже вырос, подумал Зубаскал, обнажив зубы в некоем подобии улыбки. Ну, продолжал Сназбот, пришел посмотреть на отряд глубокого проникновения, да? Мммм. Рассеянно сказал Сназгрон, напряженно пытавшийся вспомнить, что же он сделал с Багги. Да-да, пропищал Зубаскал. Вы нас пригласили. «Ты паренек, Зубаскал! Встань на голову, дам скрига! Сюда, любезный орк!» В отличие от ровных укрепленных домов гофов, халупы смерточерепов были хаотично разбросаны по поселению. Орки петляли между хибарами и кронящимися грудами натыренных запчастей. Зубаскал сунулся к одной из куч и вытянул оттуда мятый красный брызговик. «Это разве не знак воеводы? Глядите, здесь написано, что этот Бальги — собственность Буграта врагодава воев... Ай!» Сназбот треснул Гречина промеж ушей отобранным брызговиком. «Держи лапу от чужого добра, Зубаскал. Я думал, что лучше тебя обучил. Знаки говорят, что это собственность смерта черепов. Убери лапу, варюга. Понятно?» Шнегопас расставил акценты в речи, ударяя гречина брызговиком по башке, затем кинул подозрительную железку наверх кучи и поторопил обоих гостей идти к крепко построенному, по мнению Смерточерепов, дому с высокой шипастой оградой и сторожевыми вышками. Зубаскал прочитал знаки слева от ворот. Сназбот, шнегопас, клана Смерточерепов. Действительно качественные шняги на продажу. Пока вы отдыхаете, мы дрессируем. Оптом дешевле. Купи у Насбода, никакого развода и справа внизу мелкими значками, без возвратов. Знаки справа от ворот гласили «Стволух, технарю шишек, приходите к честному стволуху, специализация стволы глубокого проникновения, спецпредложение недели, купи шесть ЦАП и седьмую ЦАПу тоже купи», и очень мелкими значками внизу, совсем без возвратов. Снозбот толкнул ворота и пропустил гостей вперед. Внутренняя часть хозяйства была усыпана загонами шняг, между которыми бродили помощники сносбода, занимавшиеся визжащими шнягами. В центре двора располагался большой круглый загон с низкой оградкой, в котором бродило несколько сопляков подростков, помеченных личным клеймом шнегопаса, с крещенными рогатинами. Завидев сносбода, они радостно завизжали и попытались кинуться ему навстречу, но напоролись на злобных с виду пастушьих сквигов. На дальней стороне загона находилась открытая всем ветрам мастерская технаря. Из-за странного механизма, покрытого лесами, доносился оживленный стук молотка и свист, иногда прерывавшийся воплями «Ай! Что это непонятная машина?» полюбопытствовал Насгронт, всегда интересовавшийся штуками вроде новых сверхбыстрых багги или нового огромного орудия. «Это новое огромное орудие? Эй, стволух!» крикнул Сназбот в сторону мастерской. «Завали хлебало, я занят!» Донесся из-за в грубый голос. Баграт уже вернулся с новыми деталями. Я хочу сегодня же починить пусковой рычаг слева. А, кстати, слышал, что этот тупарилый гоф на грунт плюхнул вчера байдлю в огребную яму? Я так ржал, что чуть не лопнул. Знаешь, как его теперь зовут парни-понтореза? Эй, что такое, ветлик?» Из мастерской появился стволук механьяк вытиравший руки о засаленный фартук. Он был орком крупным, и как у шнегопасса, на его лицо была нанесена толстая синяя полоса. По его одежде Насгронт предположил, что Технаир посещал ту же свалку тряпья, что и с Насбот, хотя лоскутный балахон и был покрыт толстым слоем грязи и сажи. Гречен-надсмотрщик стволуха, ветлик, опасливо смотрел на посетителей, прячась за ноги хозяина. «Здорово, Насгронт! Как башка!» Насгронт покачал трещащей головой и застонал. «Выгребная яма! Как же ему теперь жить? Пантерез никогда об этом не забудет, он же станет посмешищем всего лагеря! Еще бы Гречин не тянул лыбу с утра!» «Значит, это и есть ствол глубокого проникновения, да?» Спросил он, меняя тему. Как и все гофы, он по природе своей интересовался любым оружием, впрочем, отдавая предпочтение старому доброму болт-пистолету. Он никогда раньше не видел ствол глубокого проникновения вблизи, но тот казался очень знакомым. Особенно круглые штуковины спереди. Стволух чуть не лопнул от гордости, с любовью глядя на свое творение. Это последняя модель ствола глубокого проникновения. Большой шаг вперед, дальность стрельбы больше, управляющая лопасти улучшены, что позволяет снизить вероятность сбоев в шиновом поле. Улучшено лучшем и предложен дополнительный набор ЧАП десятого размера, если базовые полетят. Для увеличения эффективности оператора и оптимизации подачи патронов, Что? выдал нас Грунт, все еще старательно осмысливающий концепцию управляющих лопастей. «Он говорит», – пояснил СНОСБОТ, – «что мы ее тут собираем, чтобы к ней привыкли и не испугались в бою». «Вон тот отряд специально натренированных сопляков, но я же еще не закончил объяснять про внедрение новейшего целеуказателя!» – простонал Стволух. Насгрунд задумался, не передерутся ли странно орки за право показывать ему проект, но Стволух бормоча отступил в мастерскую. Ветлик после плохо скрытой ухмылки в адрес Насгрунда последовал за ним. Пока технарь рассказывал про ствол глубокого проникновения, сопляки тупо пырились в никуда, но при звуках голоса снасбода они навострили уши и начали переминаться с ноги на ногу. Пастушьи-сквиги угрожающе зарычали, и шняги снова сбились в тесный круг. Этих сопляков специально выводили для храбрости, ума и послушания. Первый этап обучения отряда глубокого проникновения научить сопляков распознавать дыры и прыгать в них. Сейчас покажу тех сопляков, которые завершают эту часть тренировки!» Шнегопаз подобрал черный железный обруч и перелез через ограду загона. Сопляки при виде обруча пришли в возбуждение и начали прыгать, крича «Я-я-я!» своими скрипучими тонкими голосками. Сназбот встал перед ними и поднял обруч, а затем свистнул квигом, быстро согнавшим сопляков в очередь. Сопляки, приободренные видом шнегопаса и подгоняемые пастушьими сквигами, молча полезли под обруч. Сназбот уставился на них. «А разве они не должны? Ай!» Назгрунт прописал зубоскалу пендель до завершения фразы. «Думаю, надо попробовать еще раз!» Холодно сообщил Сназбот и опустил обруч. На этот раз он вытащил из кармана сквига, помахал им перед носами сопляков и усадил на обруч. «Алле! Оп!» Вторая попытка вышла удачнее. Сопляки вспомнили, что нужно делать. Они подбежали к обручу, и большинству даже удалось прыгнуть через него. Двое-трое упали в грязь лицом, не сумев правильно подобрать ноги. Один же совсем ошалел и начал скакать взад-вперед, сшибая остальных. Наконец, малявка свалился с одышкой. Сназбот подобрал его и скормил ему сквикфетку. И... «Я назвал этого бесстрашный Фред!» гордо сказал Шнегопас, поглаживая питомца по голове. «У меня на него большие планы. Скоро он получит маленький флажочек, правда ведь?» Холодный блеск в глазах Сназбода дал Зубоскалу четкое представление о будущих обязанностях бесстрашного Фреда и его невеликих шансах на выживание. Сназбод кинул остальным соплякам немного сушеных грибов и вернулся к Назгронду и Зубоскалу. «Следующий этап – научить сопляков прыгать в тоннели!» «Они не очень-то любят темноту, так что надо подбодрять их при помощи понимания, доброты, вознаграждений и, само собой, пастушьих сквигов. Сюда, малыш!» Он свистнул одному из пастушьих сквигов, который тут же стремглав рванул к нему, дергая носом. «Это рвач!» — сообщил Сназбот. «Мне он достался еще совсем маленьким зубастым комочком. Он лучший пастуший сквиг, что у меня есть!» Он и все остальные специально обучены мне подчиняться. Они могут догнать любого сопряка и при помощи зубов вытащить их из любой дыры или передряги. Насгронт наклонился, чтобы получше рассмотреть пастушьего Сквига. Тот, казалось, состоял исключительно из зубов, ног, короткого мощного хвоста и бусинок черных глаз. Сквик наклонил голову к земле и медленно выпрямился. — Здоровые зубки! Отозвался орк. Теперь он понял, почему у некоторых сопляков не хватало конечностей, и приобрел большой интерес к этой экскурсии. Он также заметил, что зубоскал сидит на заборе и прячет ноги. А что за следующий этап тренировки? Ну, мы начинаем тренировать их при помощи коротких труб, а потом постучные сквиде гоняют сопляков по тоннелям. Когда они вылазят, мы всегда даем им много вкусного. Так что, вскоре за уши не оттянешь от тоннелей. Слышь, Назбот, а что он на моей ноге делает?» Поинтересовался Назбот, пытаясь стряхнуть со штанов Сквига. «У пастушьих Сквига очень острый нух. Наверное, учуял у тебя в кармане Сквига. Не шевелись, Назбот, он тебя не чапнет. С Назбот взял яростно сопящего пастушьего Сквига одной рукой, а другой вытащил у Назбот из штанины барахтающегося Сквига. Он поднял его и профессионально осмотрел. «Забавно. Обычно такие встречаются только в выгребной яме. Я бы на твоем месте менял штаны почаще на сгронт». Он выбросил мелкого сквига и рвач прыгнул, сожрав того в воздухе. «Итак, когда сопляки готовы прыгать в иск? Лучительно теплый приятный тоннель с кучей сквигов в конце». Быстро оборвал его с нас бот, кивнув на улыбающиеся доверчивые мордашки сопляков в загоне. Эти будут готовы через несколько месяцев. Не терпится, да? При звуках хозяйского голоса сопляки навострили уши и счастливо запищали. Мне иногда жалко, но полагаю, это просто работа. Хочешь посмотреть на ствол в действии? Я не хочу тратить весь отряд на демонстрацию, но думаю, пару-тройку послать можно. Чисто проверить новый указатель, новой пушки стволуха. Эй, стволух! Снова крикнул Сназбот в сторону мастерской. Донесся отклик. Прибыли новые запчасти? Погоди минутку, я пошлю за ними ветрика. Хорошо, что так получилось с багги Насгронда. Мне нужен был новый этот, как его, Вентиль компрессора. Чего там насчет моего багги? Оскалился Насгронд. э ничего Насгронд, ничего. По-моему, стволовух говорил не о твоем багге. Он говорил о багге, э. Баггина нас граба, он его нам э, продает. — А, да, конечно, Баггина нас граба, — нагло соврал технарь. — Пора проверить новый ствол глубокого проникновения. Подойдите к мастерской и гляньте как следует. Бетрик, шнырь, снимите леса. Насгрунт подошел к мастерской, оказавшейся при ближайшем рассмотрении в аварийном состоянии. — Это безопасно? Спросил он у технаря, опасливо поглядывая на крышу, отчетливо дрожавшую и скрипевшую от рёхкого ветерка. Стволуха вопрос озадачил. «Смотря для кого?» Ответил он, глубокомысленно вытягивая из бороды извивающегося сквига паразита и заталкивая его в пасть. «Отдача у него охренительная, да и трясёт не слабо, но мне как-то всё равно. А что до сопляков, ну?» «Я могу взять ваш шлем, господор Гофнасгронт!» заискивающе кланяясь, пропищал шнырь. «Вы ведь не хотите, чтобы он покрылся маслом и пылью, да?» насгрунт на горьком опыте убедился, что спорить было бесполезно, и молча отдал Гречину шлем, зная, что больше никогда его не увидит. Шнырь схватил шлем и убежал с ним в недра мастерской. насгрунт посмотрел на Гречина в технаря, собиравших леса. Несмотря на распоряжение стволуха, они работали умело и уверенно, быстро складывая железную раму, на которой стояло оружие. Ствол глубокого проникновения был впечатляющей машиной, сваренной и свинченной из листов железа. Его поверхность была усыпана трубками, пусковыми рукоятками, цепными ремнями и выхлопными отверстиями. «Конечно, нужно будет покрасить!» Тихонько затирая наждачкой символ плохих лун на пушке, сообщил стволу. «Стрелы там, синяя краска! Большое же СНОЗБОТ!» «Эс! С. С. снозбот поправил его ветлик, получив за это молотком промеж ушей. «А эта штука для чего?» — спросил у нас Гронт, потянув за особенно привлекательный рычаг с большой красной головкой. «Ой, прости, спонух, она отвалилась. Виновато, оскалившись, он передал рычаг технарю. «Ветлик, возьми-ка молоток номер два и прискликай эту хрень на место!» — приказал технарь, кинув помощнику рычаг. «Это очень сложный механизм, который понимают только технари, поэтому держи лапы при себе, нас грунт нас так легко не сдавался и начал потихоньку обходить ствол, чтобы стволух не видел, что он там делает. «Ну как оно работает-то?» — спросил он, тыкая пальцем в одно из выхлопных отверстий. С громким «уй» ух, отдернув руку, орк поглядел на скорчившегося на стволе рядом с фотонным излучателем шныря. «Простите, господорк Насгронт, я, должно быть, случайно капнул вам на палец жидким сварочным железом». «Я до тебя еще доберусь», — злобно подумал Насгронт. «Че, фотонный испаритель в норме шнырь?» — спросил стволу. «Да, отлично, пошли наружу, проверим, работает ли... работает ли хорошо. Сназбот, мне нужен доброволец для опыта. Все будет!» — откликнулся Сназбот и поплелся назад в загон, чтобы отобрать соплика ветрику зубоскалую насгрунду пришлось помогать поднять и взвалить тяжеленный неуклюжий ствол на плечи стволуху под его весом колени орка подломились но он сумел кое-как проковылять через черный ход мастерской шнырь намертво вцепился в фотонный излучатель Нагрунт никак не мог взять в толк делал ли гречен что-нибудь или банально забыл слезть стволух остановился на ровной площадке подальше от хибар стран орков и поудобнее устроил пушку на плечах дави на кнопку шнырь приказал он. Гречин прополз вперед и нажал на большую зеленую кнопку на стволе, отчего орудие начало гудеть и трястись. «Нужно будет подождать пару минут, пока испаритель греется», — объяснил он Назгронду. Гудение становилось все громче и громче, к нему присоединились жужжания и скрежет из внутренностей механизма. Из излучателя начал идти пар. «Но я же еще не присквигачил рычаг с красной головкой, хозяин!» — крикнул Ветрик. Ну, полагаю, придётся обойтись без него. Один черт, я уже и не помню, что он там делает. Потом прискрегачишь, ответил напрягшийся технарь. Пушка теперь шумела ещё сильнее и начала дрожать. Пар вылетал большими кольцами, а странное жужжание и скрежет становились всё громче. Нас грунт как раз собирался спросить, что это за металлическое гудение, когда из излучателя в харизубо скалу вылетел крупный гвоздь. Почти готово. Заорал стволух, перекрикивая рычащий и трясущийся механизм, одновременно пытаясь удержать его в лапах, направляя правой и вращая пусковую рукоять левой. На самой пушке шнырь всеми конечностями вцепился в гироскоп и держался, как утопающий, за соломинку. К ним снова присоединился сносбот, за которым в припрыжку бежал бесстрашный Фред. «Всё нормально!» — крикнул он стволуху через грохот. Технарь проорал что-то в ответ, но перекричать пушку не сумел, и никто ничего не разобрал. «Думаю, он сказал, что все почти готово!» — крикнул Насгрондус на сбот. «Скоро должна появиться входная дырка!» Стволух резво наяривал пусковую рукоятку, и гудение стало непереносимым. Зубоскалы Ветлик зажали уши руками. В метре от ствола появилась висящая в воздухе черная точка, начавшая расти прямо на глазах орков и превратившаяся в непроницаемо черный круг. Сназбот наклонился, чтобы приободрить бесстрашного Фреда, и храбрый мелкий сопляк радостно хихикнул, готовясь прыгнуть в дыру. Спустя где-то минуту дыра окончательно превратилась в черный круг диаметром больше полуметра. Бесстрашный Фред окончательно перевозбудился, пустил пену, запищал и запрыгал. Сназбот подвел его к самой дыре, немного покачал, убеждаясь, что тот допрыгнет, и, наконец, отпустил. С радостным воплем сопляк сиганул в дырку и исчез из виду. Из туннеля послышались тонкие испуганные вопли. «Эх, плакали его маленькие хлопковые носочки», — объявил Сназбот, вытирая несуществующую слезу. «А что, бабаха не будет?» — спросил Назгронт, разочарованный малым количеством шума. «Ну, например, в бою». Начал объяснять Сназбот, пока стволух разворачивался, целясь в вершину холма. Ствол направляют на вражеские машины или терминаторов, и тогда шоплити выскакивают прямо на них. Уцелеть ж можно. А где выходная дырка? – спросил э Сназбот поглядел на холм, куда стволух нацелил ствол. Не всегда можно точно сказать, поэтому мы иногда посылаем первым пристрелочного шоплита. — Мы даем ему в лапу флажок, чтобы легче было заметить. Он поглядел на зажатый в лапе флажок. — Полагаю, надо было дать ему Фреду перед отправкой. Ствол глубокого проникновения качался туда-сюда, производя чудесный скрежет. Похоже, стволух был уже на пределе сил. Из выхлопных отверстий большими клочьями летел маслянистый дым, а шнырь потихоньку готовился блевать. — Дави на кнопку выходной дыры! — проорал стволух. Шнырь осмотрелся диким взглядом и начал беспорядочно херачить по кнопкам-молотком. С вершины холма донеслись радостные вопли. гляди вон где выходная дырка!» Ткнулся на сбот в сторону холма, где на фоне неба вырисовывался тотемный шест гофов, отмечавший их выгребную яму, у которой явно собралась куча народу. Ствол опасно качался из стороны в сторону, несмотря на все усилия стволуха держать его ровно. «Вырубай!» Крикнул он. Дерни за рычаг, шнырь!» Какой рычаг? Взвизгнул шнырь, продолжая херачить молотом. Тот с красной головкой. Попробуй с другой стороны. Попытался помочь Сназбот, отпрыгивая с траектории полета оторвавшегося куска пушки. Зубаскал пихнул нас грунда локтем и показал на Ветлика, быстро закапывающего что-то в песок. Думаю, нам пора идти, Сназбот. «Спасибо, что показал нам ствол глубокого проникновения. Была осень, это интересно. Попрощайся за меня со стволухом!» «Не, вам рано уходить!» — взмолился с бот, уклонившись от пролетавшей шестеренки. «Грецели еще не притащили багги!» — понимание пришло к нас грунду со скоростью поноса. «Мой багги! Там да мой багги, смерточерепские черепские ворюги!» «Вы меня отвлекаете, пока ваши шныри-гречины разбирают мой багги на кусочки!» «Нет-нет, я тебе клянусь честью смерти черепов! Разве я стал бы тебе лгать наш сгронт?» Ветрик спрятался за шнегопасом и увлеченно замотал головой. «Да, урод хренов, стал бы! Запаскал, за мной! Пошли вернем мой багги!» Оттолкнув снегопасы и проигнорировав жалобные вопли грешчина Фмертвого Черепов, Насгрунд потопал по склону холма, полный решимости вернуть себе драгоценные красные багги. Пока они поднимались, до них доносились отчаянные призывы о помощи, боровшегося с вышедшим из-под контроля стволом глубокого проникновения технаря. Насгрунда так взбесила двуличность Смертого Черепов, что весь подъем он пенал зубоскала. Грешчина от этого не полегчало, зато Насгрунд выпустил пар. Раз уж они все равно проходили мимо его дома по дороге к выгребной яме, то задержались там, чтобы захватить лучший шлем с самыми длинными рогами и дополнительные боеприпасы. Насгронт вдобавок воспользовался возможностью перехватить пару сквиги оладушек и еще грибных печенек. Больше в кладовой не было ничего. Удовлетворенно рыгнув, он вновь начал подниматься на холм, сопровождаемый зубоскалом со знаменем. Это было его любимое и самое большое знамя, на котором были изображены его боевые заслуги в типично орочьих выражениях. «Назгронт – шишка шишкагофов! Назгронт убил сотню десантуров! Назгронт лучше всех палит из болт пистолета! Гречины Назгронда – лучшие в лагере!» Он подозревал, что зубоскалы Терапыга, ныне покойный, подписали последнее по собственной инициативе. Когда Насгрон добрался до вершины холма, он уже задыхался, но еда и физическая активность принесли свои плоды, и похмелье потихоньку отступало. Общественной выгребной ямой гофов служила огромная квадратная яма, вырытая за холупой пантореза. Рядом в землю был воткнут ствол деревца, увенчанный черепом с рогами, чтобы отметить собственность гофов. На прикрепленных к багге веревках висела команда греченов, медленно вытягивавших машину из ямы. Их подбадривал энергично махавший кнутом из шкуры сквига Богрот, шишка смерточерепов. Во флагшток на багге мертвой хваткой вцепился грязный обезумевший сопляк. грунт узнал бесстрашного Фреда, которому, очевидно, не повезло выпрыгнуть из выходной дыры прямо над выгребной ямой Гоффов. От этого опыта сопляку явно не полегчало. Он пучил глаза, опускал слюни и орал песлявым голосом, не затыкаясь. На краю ямы собралась толпа зевак, состоявшая из гречинов и сопляков гофов, глумившихся над смерточерепами и кидавших в них мусор и камни. Багги почти уже вытащили. Еще немного, и он перевалился бы за край ямы. Даже под толстым слоем вонючего говна, покрывавшего красный металл, Насгронт немедленно узнал знакомое очертания верного Багги. «Это мой Багги!» Заорал он, подкрепляя высказывание выстрелом из болт пистолета в воздух. Наблюдатели из числа сопляков и гретчинов радостно приветствовали Гоффа прыжками и маханием лапами. Ошеломленные гретчины Смерточерепов отпустили веревки, и Багги покатился вниз. Боград щелкнул хлыстом, и они снова вцепились в веревки, снова начав вытягивать машину. «Этот Багги — собственность Смерточерепов!» — пояснил Боград. «Право на мародерство за нами! Глянь, это наш сопляк на флагштоке. «Ну это мой, Багги!» – заорал Назгронт. «А ну верните!» Буграт решительно щелкнул хлыстом над ухом употных греченов, и Багги снова начал выползать из ямы. «Хочешь забрать? Ну так иди и забери, упоротый гофский урод!» – подразнил Назгронда шишка смерточерепов под шиканье и свист слуг гофов. Назгронт был уже опасно близок к тому, чтобы слететь с катушек и в одиночку атаковать смерточерепов. В груди вздымалась волна ярости, и он едва чувствовал, как зубоскал тянет его за штаны. «Хозяин! Хозяин! Давайте пойдем за Панторезом и его парнями! Их хибара тут недалеко! Если напасть сейчас, они же могут уронить Бальги обратно в выгребную яму!» Насгронт потряс головой, стараясь преодолеть порыв пойти и размазать Богорода прямо сейчас. «Подумайте! Ведь если прихватить Пантореза и парней, так это же будет офигенная драчка!» отчаянно верещал Гречин. Вопли Зубоскала продирались сквозь череп Назгронда, как камни через овсянку. «Лады, тогда пойдем за бандерезом и парнями!» Медленно сказал он, с трудом поворачиваясь спиной к мародерам смерточерепов. Назгронд и Зубоскалу шли, сопровождаемые хохотом и оскорблениями Богорода и его Гречинов. Наблюдавшие за всем этим сопляки и Гречины разочарованно вздохнули. Все надеялись на лихой замес. У дома Пантореза лежала гора пустых винных бочек. Насгронт поднял полог и обвел взглядом полумрак внутри. «Эй, закройте дверь!» — раздался чей-то слабый голос. «И валите нахер!» — добавил другой. Насгронт сорвал полог и швырнул его на землю. Перед его глазами предстало удручающее зрелище. Панторес с парнями кучей валялись на земле среди битых стаканов и пустых сквиговых кружек, свидетельствующих о ядреной попойке. Полумертвый от похмелья Пантарез лежал ногами кверху на вершине кучи. Он моргнул. «Кто там? Ааа, это ты, грудь! Смоли, я оставь нас в покое, а! Ой, голова моя, голова! Убери свой протест своих шаров, бабок! О, так лучше!» а Соловилой Шишка отчаянно пытался привести себя в сидячее положение. «Клево покучили», — ни к кому особо не обращаясь, заявил он. «Смерточерепские ворюги угоняют мой бабки», — проорал Назгронт. «Ах, А, -а, -а ори», — простонал Панторес, поддерживаемый болезненными звуками, исходившими от парней, пытавшихся расплести конечности и очистить себя от вчерашнего сквик-карри. «Давай, шуруй, завтра мне все расскажешь, грунт и закрой за собой дверь. Все, вали!» «Усам своим не верю. Ворюги пытаются спырять мой банк, а парни не помогают мне его вернуть!» — зарычал грунт не обращая внимания на протестующие стоны. «Мы — гофы, мы — лучшие бойцы лагеря!» «Бой?» — откликнулся Пантерес со слабым интересом. «Да, хороший бой!» «Сплошные люли, бабахи и подбодрил его Назгронт. «И люли!» — Векнул Зубоскал снаружи, размахивая знаменем. «Зубоскал! Я же уже сказал про люли! Так что как, парни? Разве мы не гофы? Разве мы не лучшие бойцы в банде? Разве мы не можем втоптать смерть черепов в землю и размазать? Да навалять этим ворюгам! Вот что я скажу!» — донесся сдавленный крик из глубины кучи. Кто сказал про бой? – спросил Бадбек. Тупой даже по орочьим стандартам. Зато большой, крепкий и опытный в обращении с болтером. Что было важнее? Я люблю хороший бой. Бой, бой, бой, бой! Парни постепенно встали на ноги и заковыляли по домам за оружием и шлемами. Пара Грецчина в слуг Пантареза надели на хозяина лучший плащ, украшенный вышитыми черным изображениями пушек и рогатых шлемов. Наконец, стонущие орки натянули на трещащие головы шлемы. Бадбок согнул бионическую руку и выловил из нее залетного Сквика. За мной! крикнул нас махнув болт пистолетом и случайно прострелив дыру в знамени Пантареза. К выгребной яме, к смерти и славе! Понторез, Назгронт и парни со своими знаменосцами, кубконосцами, полировальщиками стволов и шоблой, подобранных по пути гречинов и сопляков, погнали к выгребной яме, вопя «Мы идем! Мы идем! Мы идем!» на пределе своих возможностей. По прибытии их от души поприветствовали шняги Гофов, обрадованные тем, что драчка все же будет. «Твою шоргну!» — с отвисшей челюстью прокомментировал Богород появление толпы парней Гофов со свитой. За то время, что нас грунт увещевал Гофов, мародеры Смерточерепов почти ухитрились вытащить багги из выгребной ямы. Только его задние колеса теперь висели над краем. Бесстрашный Фред все еще висел на флагштоке. Шишка Смерточерепов схватил двоих греченов-бурлаков. «Тормоз и нюхач! Идите за парнями! Быстро! Живо!» Двое греченов кубарем слетели с холма, оставляя за собой клубы пыли. Гофы и Смертечерепа уставились друг на друга с разных сторон ямы. «Ага, скригосос!» — крикнул Панторес шишки смерточерепов. «Ты мне?» — парировал Боград, выпячивая подбородок и грудь. «Да, тебе урод! Урод!» — воскликнул внешне удивленный смерточереп. «Да это ты, урод! Ты в этом дурацком плаще на сопляка похож! Сопляка!» — крикнул Панторес, изобразив глубокую обиду. Чей бусквик пищал в синее ты рыло? Чё случилось? Краскосвига на себя пролил? Ну ты нарвался, тупорылый гоф. Совсем ты дебилом уже стала от водания. Некоторые гречины Смерточерепов забрались на качающиеся багги для лучшего обзора и приставили два пальца к голове, имитируя рогатые шлемы Гоффов. Один из них потерял равновесие и упал в яму, к превеликому удовольствию говских сопляков, закидавших его грибами. «Тупорылый!» «Ты кого тупорылым назвал, жопа синяя. Гречины гофов улюлюкали и свистели. Удачно скинутый краскосквик попал бограту в подбородок и заляпал орко-оранжевыми выделениями. «Да вы вообще охамели, тупорылые, тупые, уродливые гофы!» завопил взбешенный бограт, вытирая лицо подвернувшимся под руку сопляком. «Мы вас уделаем!» Один из гречинов Пантореза забрался на верхушку тотемного шеста и осмотрел окрестности. «Хозяин, Панторез!» — крикнул он Гоффом. «На холм лезут парни смерточерепов!» «Вот сейчас вы не крикнул Богород, когда послышался топот от сапог по склону. «Вперед, парни!» — проорал Назгронт, махнув Гоффом лапой. Исполнительный Батбак рванул вперед, поскользнулся на брошенном посередь дороге пустом магазине и рыбкой навернулся в выгребную яму, заляпав орков вонючем говном. Гречен и Смерточерепов чуть не лопнули со смеху и зааплодировали. «Фу!» – просипел панторез, вытирая говно с глаз и плаща. «Осторожнее лапами, машина с грунт! Батбак приказы исполняет очень точно! Ты поведешь часть парней вон там, а я часть вон тут!» «Нападем с обеих сторон разом!» Насгронт направился налево, а Панторез направо. Парни же остались в непонятках перед ямой, глядя влево-вправо и пытаясь решить, за кем бежать. «Эй!» — крикнул Панторез. «Сюда!» Сбросив с плеч ужасное бремя принятия решений, парни почесали за Панторезом. «За мной, парни!» Насгронт обогнул яму и направился прямиком в тыл греченам Смерточерепов, собравшимся украденного Багги. В предвкушении битвы он не заметил, что за ним никто не побежал. Оббегая яму справа, Пантерес с парнями врезались в шоблу подкрепления смерточерепов, собранную у подножия холма тормозом и нюхачом. Гофы бежали, опустив головы, и поэтому выжили из атаки максимум, отбросив смерточерепов рогатыми шлемами. К сожалению, многие из них по инерции прорвались сквозь ряды смерточерепов и скатились по склону, прежде чем смогли остановиться. Не намереваясь упускать момент. Смерточерепа скатились вслед за ними и напрыгнули на гофов, молотя их кулаками. Насгронт остановился перед багги, развернулся, чтобы подбодрить парней, и с удивлением обнаружил исключительно пыхтящего, но все еще несущего знамя зубоскала из полдюжины других греченов, претендовавших на роль орочьих парней. С воплем «Эй, Насгронт!» его личным боевым кличем, он врезался в сборище гретчинов смерточерепов и начал оттеснять их от багги, раздавая тумаки и пинаясь. «Хозяин, хозяин, гляньте туда!» — крикнул зубоскал, чуть не смахнув другого гретчина в яму древком знамени. Он ткнул пальцем в пространство над ямой, где с глухим чпоканием вытягиваемого воздуха внезапно появилась выходная дырка ствола глубокого проникновения. «Ствол глубокого проникновения, стволуха, еще работает!» Насгрунт отскочил с дороги толпы полуумных сопляков, вывалившихся из дырки над багги свихнувшиеся в искажении сопляки издавали невероятный шум. Не найдя себе цели, они в ярости напали на греченов смерточерепов, кусаясь и царапаясь. Гречины были совершенно не готовы к такой мощной атаке сопляков. Некоторые пытались драться, часть пыталась убежать, остальные нырнули в выгребную яму, спасая свои шкуры. Один сопляк упал на темя Бограду. Шишка попытался стряхнуть его, но никак не мог избавиться от паникующей тварюшки, которая от испуга, пережитого во время путешествия через туннель в искажении, продресталась ему за шиворот. Тем временем махач между смерточерепами и гофами снова поднялся на холм. В обе стороны летели оскорбления, ноги, руки, сопляки и сквиговые фляги. Урки стерли в порошок последний островок человеческого сопротивления на планете несколько недель назад, и у них было в запасе немало энергии для хорошей драки. Э, в чем дело?» – поинтересовался сонный Злосолнц, высунувший из своего дома рыло, в которое незамедлительно врезался кулак проходившего мимо смерточерепа. «Драчка!» – оповестил своих слуг гречинов Злосолнц. «Собирайте парней!» Толпа дерущихся смерточерепов и гофов подползла к Багги и подтолкнула его опасно близко к краю ямы. <шес> Мой Багги! <шес> воскликнул насгрунт и рванул вперед в попытке спасти машину, но было уже поздно. Увеличенные дракой орки вывели Багги из хрупкого равновесия. Он перевалился через край ямы, рухнул вниз и потонул в говне. <шес> Взвыл убитый горем Насгронд. Вот теперь он сильно расстроился. Предприимчивый гречен, продававший еду, похлопал его по плечу. «Хотите купить сквига?» – поинтересовался он, протягивая пухлое дрожащее существо. «Вкусный и свежий! Четыре штуки за жоп!» Насгронт схватил гречена за загривок и швырнул его в ближайшую шоблу смерточерепов, довольно отметив, что малявка исчез в клубке у рычьих лап. Оглядевшись, он увидел, что бой теперь шел по всему холму. Справа Панторез схватил змейку со загрудки и монотонно бил его башкой от тотемный шест гофов. У подножия холма пятеро толстенных плохих лун прыгали на тушке смерточерепа. Бадбак так и сумел выбраться из выгребной ямы, но его бионическая рука пострадала от сырости и вышла из-под контроля, раздавая оплеухи как своим, так и чужим. Наконец она зацепилась за багажник мотоцикла Злосонц и Бадбака утащила по дороге. На крышах прыгали толпы греченов, подбадривавших своих хозяев воплями и избивавших кулаками воображаемых врагов. Нас грунт помедлил, не зная, что делать дальше. Стоит ли вмешаться в драку между гофами и змеекусами у дома воеводы? стратегия Или добить паникующих мародеров-греченов смерточерепов у выгребной ямы? Тактика. У него урчало в животе, так что он нагнулся и подобрал сладка продавца сквигов, сквига. Над его головой просвистел снаряд из болтера, врезавшийся в схрон боеприпасов, рядом с которым он стоял. Салют вышел знатный. В небе рвались снаряды, пылал желтый, красный и белый свет. Дымовые гранаты разрывались облаками бледно-желтой пыли, а одна даже пролетела параллельно земле, врезавшись в дверь дома воеводы. Буград-врагодав, могучий воевода Гофов и вождь покоряющей планеты Аргды, встал на обломок своей двери и обозрел беспорядок. Сквозь испарение от выгребной ямы воевода увидел пантореза в изорванном плаще, все еще колотившего противника башкой о от шест. Мимо прошмыгнули испуганные сопляки, искавшие укрытие для себя и зажатых в горстях сквигов. Куда бы ни пал его взгляд, везде он видел группы орущих и дерущихся орков. Что же творилось-то? Дверь под его ногами качнулась, и из-под нее выпал с обгорелый насгронт, сопровождаемый верным зубоскалом, зажавшим в зубах обрывки знамени. Врагодав оценил ситуацию и отреагировал с тактом и чуткостью прирожденного урочивого вождя. «Что за херня Поинтересовался он у контуженного Назгронда, пытавшегося выпрямить рога на шлеме. Шишка Гофов пошаркал ножкой и уставился в пол. Зубоскал пялился на то место, где должна была быть дверная ручка парадной двери врагодава. «Тут была драчка», — промямлил Назгронд. «Но это не я начал, это...» «Драчка!» — облегченно проревел воевода. «Ну, сэр, сразу не сказали. Погоди минутку, я возьму болтер, а потом отвезешь меня туда».